Глава 42 доказывающая, подобно предыдущей, справедливость старой истины, что несчастье сводит человека со странными сожителями, а также содержащая невероятное и поразительное заявление мистера Пиквика мистеру Сэмюэлю Уэллеру. На следующее утро, когда мистер Пиквик открыл глаза,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 Мы сказали, совершенно безнадежный, ибо Сэм, одним взглядом, окинув одновременно шапочку, башмаки, голову, лицо, ноги и бакенбарды мистера Сменгле, продолжал смотреть на него в упор, явно выражая живейшее удовольствие, но проявляя к чувствам мистера Сменгля не более внимания, чем проявил бы, созерцая деревянную статую или набитое соломой чучело Гая Фокса. что?»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 разожгло его гнев. «Майвинс!» — с раздражением сказал мистер Сменгель. «Что прикажете?» — откликнулся этот джентльмен со своего ложа. «Кто этот парень, черт бы его, подрал?» «Ей-богу, я об этом вас должен спросить», — сказал мистер мавинс лениво выглядывая из-под одеяла. «Он здесь по какому-нибудь делу?» «Нет», — отвечал мистер Сменгель. «Ну так спустите его с лестницы!»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 «Отослать в моей корзинке в стирку?» <сосил Смэнгль> — спросил Сменгель с обескураженным видом, переводя взгляд Сэма на мистера Пиквика. — Решить на ничего, — сэр отрезал Сэм. — Боюсь, что ваша корзина и без того набита доверху <сосим> вашим собственным бельем. Эта реплика сопровождалась таким выразительным взглядом, устремленным на ту часть туалета мистера Смэнгля, который обычно свидетельствует об искусстве прачек стирать джентльменское белье, что с Менгрио оставалось только повернуться на каблуках и хотя бы на время отказаться от всяких притязаний на кошелек и гардероб мистера Пиквика. Поэтому он мрачно ударился во двор для игры в мяч, где позавтракал достаточно легко, но с пользой для здоровья пары сигар, купленных накануне вечером. «Мистер Мавинс,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 переспросил мистер Пиквик. «Мясник!» — повторил мистер Рокер, постукивая кончиком пера по конторке, чтобы излечить его от нежелания писать. «Каким он был когда-то молочиным? Вы помните Тома Мартина, Эдди?» — добавил Рокер, обращаясь к другому стражу, который соскабливал грязь со своих башмаков складным ножом от двадцати пяти лезвиях. «Еще бы я не помнил!» — отозвался тот, к кому был обращен вопрос — делай ударение на личном местоимении. «О, Господи!» — сказал мистер Рокер, медленно покачивая головой и рассеянно, глядя прямо перед собой за решечье окно. Казалось, будто он любовно припоминал какую-то мирную сцену из ранней молодости. «Кажется мне, не дальше, чем вчера, он нагрел грузчика возле пристани в лесе под холмом. Я как сейчас его вижу, идет по странду между двух сторожей, Малость протрезвился, от синяков над правым глазом уксусный пластырь, а этот маленький бульдог, который потом искусал мальчика, бежит за ним по пятам, а? Занятная штука, время, правда, Недди? Джентльмен, к которому были обращены эти замечания, принадлежал, казалось, к разряду молчаливых и задумчивых, и только повторил вопрос. Мистер Рокер, оборвав поэтически меланхолическую нить размышлений, которым он предавался,